Эпилог Когда я пришел в себя, я так и не понял. Просто осознал, что уже давно лежу, свернувшись в калачик и наслаждаясь чувством абсолютного покоя и защищенности. Темное, тесное, влажное место — поза эмбриона. Неужели все сначала? Но на этот раз я переселился в младенца? «О, великий корейский рандом, пожалуйста, только не в гарри! Я не хочу ходить в идиотской одежде и размахивать куском дерева, выкрикивая непонятные фразы. Ну Чего тебе стоит, а? Я даже на Наруто согласен, там вроде были адекватные персонажи». Лишь через несколько секунд я понял, что как-то крупноват для младенца. Кроме того, вернулось привычное ощущение магии где-то глубоко внутри. Следом включилась симпатия, и я отчетливо почувствовал эмоции нескольких человек, находящихся рядом. Сосредоточенное спокойствие группы профессионалов ярко гармонировало с двумя отчетливыми источниками тревоги и надежды. В голове всплыли образы двух красивых девушек, таких разных, но одинаково дорогих для меня. «Значит, я все еще тут. Я вернулся». Сосредоточившись, с силой ударил ногами в упругую преграду, отделяющую меня от мира.